«Оно ушло?» Траймон осторожно высунулся из-за зубчатого парапета башни искусства, громадного осыпающегося каменного шпиля, который возвышался над незримым университетом. Студенты и преподаватели магии, собравшиеся далеко внизу, утвердительно кивнули. «Уверены?» Казначей сложил ладони рупором и крикнул. «Оно вышибло дверь и спаслось бегством около часа назад!» «Неверно», — отозвался Траймон. «Оно убралось. Это мы спаслись». «Что ж, тогда я спускаюсь. Оно кого-нибудь зацапало?» Казначей сглотнул. Он был обыкновенным, добрым, отзывчивым человеком, которому не следовало бы видеть то, чему он являлся свидетелем за прошедший час. Разгуливающие по территории мелкие демоны — Разноцветные огоньки и полуматериализованные фантазии не были новостью в незримом университете. Однако от неумолимого натиска сундука казначею стало не по себе. Пытаться остановить этот ящик — все равно, что удерживать ледник. «Оно! Оно проглотило декана гуманитарного отделения!» — прокричал он. Траймон оживился. «Нет худа без добра!» — пробормотал он — и начал спускаться по длинной спиральной лестнице. Через какое-то время на его губах заиграла легкая, скупая улыбка. День определенно менялся к лучшему. Траймону нужно было многое организовать. Организация. Самое любимое его занятие.